глава 10. положение у меня хуже губернаторского как выпутываться вообще непонятно видимо пришло время умирать только я об этом подумал как голова свинообразного взорвалась его брательник тут же от меня отпрыгнул упал на пол и пополз к выходу это он ошибку совершил лучше бы спрятался еще один выстрел и вокруг меня уже три трупа гамильтон вы живы вот уж чей голос я и не ожидал услышать так это голос Аарона Бэра. Дверь открылась, и появился мой спаситель. «Жив, мистер Бэр. Но вы немного поторопились. Я уже их почти разговорил, а теперь мы не узнаем, кто хотел меня убить». «Мистер Гамильтон». Пока Бэр говорил, он развязывал мне руки. «Они вас по голове не били? Вы несете какую-то чушь». «Это я от волнения. Не каждый день меня убить пытаются, но не мне вам об этом говорить». Бэр посмотрел на меня, и я расхохотался. «Это шутка. Не обижайтесь». «У вас всегда был очень поганый язык, Гамильтон. А вы меня на дуэль вызовете. Хотя о чем это я? Это уже было. И снова не обижайтесь, Аарон. На самом деле, я очень вам благодарен. Вы спасли мне жизнь. Но как вы тут оказались?» Все очень просто. Окна моего кабинета выходят на улицу». «Действительно просто. Вы увидели, как эти висельники меня схватили?» «Да, все верно. Но моих похитителей было четверо. Где еще двое?» «А ведь правда. Где они?» Стоило нам обратить на это внимание, как верхом подъехали потерянные нами преступники и сходу на нас набросились. Тот, кто был ближе ко мне, налетел на меня. В руках у него я увидел устрашающего вида абордажную саблю. Пришлось очень сильно постараться, чтобы он сходу не раскроил мне череп. Сбоку слышался звон стали. Мистер Берр дрался своей саблей против вооруженного пехотным палашом оппонента. Я же из-за того, что так и оставался безоружным, петлял и уворачивался, постоянно крутя головой в поисках оружия. «Ага, вот то, что мне нужно». Аарон застрелил свинообразного из мушкета, который сейчас лежал у входа в рыбацкую хижину, куда меня привезли. Я прыгнул к мушкету, схватил его и, находясь на коленях, повернулся. Очень вовремя сверху мне в голову летел сабельный удар, который я принял на мушкет. Мой противник отпрыгнул на два шага, видимо, примериваясь, куда в следующий раз ударить. Я не дал ему много времени на раздумья и метнул в него оружие метя прикладом в голову. Едва тяжеленное ружье покинуло мои руки, как я рванул ему вслед. Бандит увернулся от мушкета, но я был уже рядом, и от души в прыжке врезал ему двумя ногами в грудь. На ногах у меня были, конечно, не десантные ботинки, в которых я бегал по мозамбикским джунглям в 21 веке. Но кавалерийские сапоги с окованными металлом каблуками — это тоже неплохо. От удара бандит рухнул на землю. Если у него ребра не сломаны, то я не Александр Гамильтон. Так и есть. Вон хрипит кровавыми пузырями. Наверное, легкие пробил. Подбираю саблю и прекращаю его мучение. Так, что там с Аароном? А с Бером очень нехорошо, лежит и истекая кровью. Вот дьявол, как такое случилось? Ответ нашелся быстро. Его противник достал моего несостоявшегося убийцу, когда тот сам вогнал ему саблю в грудь. Третий вице-президент США, герой войны за независимость США, умер у меня на руках. Мужчина, который должен был меня убить, спас меня и сам умер, защищая. Я всё больше влияю на этот мир. Очередной человек, который должен был жить, умер. Неся тело Берра до кареты, я думал о его дочери. Феодосия сейчас 22 года, и она замужем. Я не знал ее мужа, мистера Алстона, даже имени не знал, но чувствовал, что должен принять участие в судьбе этой молодой женщины. Айрона Берра похоронили через пять дней. Проститься с ним собрался весь политический бомон Соединенных Штатов. «Не каждый день вице-президенты погибают от рук бандитов», — надгробную речь произнес президент Джефферсон. Я не стал его слушать. Никогда он мне не нравился. И сейчас его фальшивые завывания были мне особенно противны. Может быть, кто-то счёл неуважением тот факт, что я развернулся и покинул кладбище до окончания церемонии. Но это их проблема. Я отдам дань уважения Аарону по-другому. Итак, я точно знал, что у меня есть влиятельные враги, и почти наверняка они связаны с убитыми мною Кросби. Нью-Йорк — большой город, и как они смогли меня отследить? Вопрос. Кто был в курсе, что я в городе? Сам Бер, сестра моей покойной жены Анжелика. Кстати, не было ничего у нее с Гамильтоном. Фигня это все. Теперь я это знаю точно. И Томас Уиллинг, президент Североамериканского банка. А еще Роберт Фултон. Не стоит про него забывать. Итого четыре человека, самого Аэрона Бэра, я отметаю. Не стал бы он посылать головорезов, а потом лично меня спасать. Анжелика тоже мимо, она знала, что я буду в городе, но где именно, этого ей не было известно. Роберт Фултон тоже мимо, он точно никаким боком не может быть связан с садистами-рабовладельцами. А значит что? Остается только Уиллинг. Творческая часть меня решила, что все, я вычислил врага. Но тут слово взяла критическое. «С чего ты взял, что Анжелика ни при чем? Ты же написал ей, когда прибудешь в Нью-Йорк. Она вполне могла нанять кого-нибудь для наблюдения за портом». «А зачем ей это?» — спросила творческая. «Она вполне могла обвинить тебя в смерти Элизабет, которую Анжелика любила. Да ну, бред, слишком сложно. Это точно Уиллинг». «Тоже не факт. Те братья сильно удивились, когда увидели сумму на твоем счету. А значит, что? И что?» А то, что они не знали этого. Если бы Уиллинг был к этому причастен, сумма не стала бы сюрпризом. Может, ты и прав, а может, и нет. Вернее, ты не прав. Уиллинг к этому не причастен, но кто-то в его окружении точно. Спасибо за ценные замечания. Еще что-нибудь есть? Нет. Ну и пошел отсюда. Послав далеко и надолго своего внутреннего критика, я еще раз все взвесил. Да, скорее всего, меня вычислили возле банка и передали кому-то. У Берра я провёл несколько часов, вполне достаточно, чтобы подослать этих громил. Но все это — игры разума, не больше. Практической пользы все мои размышления не имели, у меня нет возможности докопаться до правды. Пока нет. И самое правильное, что я сейчас могу, — это бежать во Флориду. Чем быстрее, тем лучше. Но и там я не могу чувствовать себя в безопасности. Надо что-то делать, чтобы это исправить. Если слова покойного Берра про губернатора Луизианы правда, а не верить ему у меня нет оснований, то у меня может быть целый ворох проблем, начиная от пиратов Нового Орлеана и подосланных убийц. Как показал бой по пути на Кубу, пиратов я мог не опасаться. Остался вопрос охраны поместья. Вернусь во Флориду и буду его решать. Ночевать я остался на шхуне Дукаса, и рано утром мы вышли в море. С этими разбойными делами я не стал заказывать флейт на Нью-Йоркской верфи. Закажу на Кубе, там построят не хуже. Что ж, господа, обратился я к капитану Эстрамадура и его первому помощнику Ивану Плетнёву. Сегодня вы идете в свой первый рейс в португальскую Бразилию. Вашим формальным начальником будет мой человек, мистер Барри О'Салливан. За груз отвечает он. Ясно, мистер Гамильтон. Позвольте узнать, что за груз. «Конечно, сеньора Страмадура. Туда вы повезете флоридские плащи». Как я и предполагал, резиновые дождевики начали называть именно так. Обратно вы возьмете груз кофе, красного дерева, сока гивеи и, самое главное, саженцы этого же дерева. «Ясно, мистер Гамильтон. Но если вам ясно, тогда с Богом, господа». Провожать святую Луизу в ее первый коммерческий рейс собралась чуть ли не половина города. Моё производство постоянно расширялось, и очень многие жители Сент-Августина так или иначе были связаны со мной. Когда фрегат вышел из гавани, я обратился к Деремедиусу. «Пабло Диего, мне нужна ваша помощь». «Слушаю вас, мистер Гамильтон. Мне нужен особняк в Гаване». «Разумно. Не вечно же человеку вашего калибра оставаться в этой деревне. Гавана даст вам намного больше возможностей». «Рад, что вы меня понимаете. Мне совершенно не нужен особняк, подобный вашему. Просто хороший дом». «Конечно, я найду вам то, что нужно. О какой сумме может идти речь? Я не знаю, сколько стоит недвижимость на Кубе. Полагаюсь на вас». «Хорошо, мистер Гамильтон». «Конечно, Деремедиус меня обжулит. Он не может этого не сделать. Но да черт с ним, это не так важно. Важнее то, что у меня будет запасной вариант, если вдруг Сент-Августин станет неуютным». «Милая, как ты себя чувствуешь?» Причин задавать этот вопрос сели не было. Беременные женщины часто преображаются, некоторые в худшую сторону, другие, как Селия, в лучшую. Она всегда была красоткой. Но сейчас мое семенольское сокровище выглядело просто фантастически. «Хорошо, дорогой, только я скучала», — проворковала она и как бы невзначай прижалась ко мне. Мы были вдвоем, поэтому нам никто не мог помешать, и разговор пришлось отложить почти на час. «Мне нужна твоя помощь, твоя и твоего отца». Видимо, Селия что-то услышала в моем голосе. Она как-то сразу подобралась и сказала, «Я слушаю тебя, белый дух». Это сразу настроило меня на очень серьезный лад. Моя индианка так меня ни разу не называла. Прости, что спрашиваю. Ты помнишь этих Кросби? Лучше бы я не спрашивал. На лице Селия отразилась вся та боль, которую эти подонки ей причинили. Я попытался ее обнять, но она выскользнула из моих объятий и сказала, «Я все помню». И их руки, и их металл. Что тебе нужно, белый дух? У них остались друзья, и они пытались убить меня в Нью-Йорке. Я уверен, что они попытаются добраться до меня и здесь. Поэтому мне нужно, чтобы ты уехала. Селия меня послушала и отправилась к отцу на неделю. Через неделю она вернулась с двумя десятками воинов семинолов Интересный ход, который, с одной стороны, дал мне очень хорошую охрану поместья, а с другой — хорошо так облегчил карман. Хоть подобная охрана и не вполне законна, но испанские чиновники начала XIX века любят деньги ничуть не меньше своих коллег из России века XXI. Постоянно видя семенолов поместья я кое-что понял. Понял и ужаснулся. Я и мои люди сейчас представляют огромную опасность для племени моей селии. И дело тут в оспе. Инфекционные болезни, завезенные из Европы, в основном Коре Оспа, убили в Северной Америке намного больше людей, чем все конкистадоры, ганфайтеры и солдаты с генералами вместе взятые. Коренное население Америки оказалось не готово встретиться с этими тихими убийцами. По счастью, для семинолов вакцина от Оспа на Кубе уже есть, а скоро лейп-медик испанского короля привезет ее и в Мексику. Это значит, что мне срочно нужно в Гавану. Есть, правда, одна проблема. Сейчас от оспы прививают из руки в руку, от одного человека к другому, и очень редко, по-моему, один случай на 100 тысяч, оспу путают с сифилисом и заражают здорового человека. С точки зрения голой статистики, это вообще не проблема. Что такое 10 случаев на миллион? Да ничего в пределах статистической погрешности. Но больному от этого не легче. По счастью, я знаю, как эту проблему решить. «Значит, вам нужны несколько стельных коров, мистер Гамильтон». Все верно, Мануэль. Десять голов, не больше». «Хорошо. Завтра я распоряжусь». «Спасибо. Вам деньгами отдать?» «Если можно». Один из скотозаводчиков в Сент-Августине улыбнулся. «Я бы взял ваши плащи». «Конечно». «Так, первый и самый простой этап пройден. Теперь надо найти зараженное оспой животное, которого в Сент-Августине не оказалось». И именно за ним я отправился на Кубу. «Да что с вами делать? Пираты опять! Теперь два корабля. Надо одного потопить, а второго отпустить, чтобы предупредил дружков, что с моими кораблями лучше не связываться. Сейчас люди по Найотиса реагируют по-другому. Знают, что опасность есть, но, прямо скажем, умеренная. Поэтому и работают уверенные и без суеты. Ну а зачем суетиться? Мы вне досягаемости пиратских пушек. Сейчас они подойдут на 20 кабельтовых, и мы приступим». «Пли!» Мы накрыли первого пирата четвертым залпом. В прошлом бою мои канони расстреляли точнее, но это не так важно. Результат все равно отличный. Второй пират спешно убегает, а мы идем себе дальше. Беги, Джон Сильвер, недоделанный, и дружков предупреди, что со мной связываться себе дороже. Нужную мне корову я нашел на севере острова. Флегматичная бурёнка с хорошо очерченными оспинными язвочками на вымени обошлась на удивление недорого — всего два доллара раз уж я на Кубе, совершил визит вежливости капитану Гаванского порта и заглянул на Гаванскую верфь. Она переживает не лучшие времена, и после того, как спустили на воду нашу святую Луизу, простаивает. Это было мне на руку, и я заказал постройку флейта, исключительно для меня. Если все пойдет как нужно, через полгода Дукас уйдет на нем в Европу, может быть, даже со мной на борту. Что ж, все дела сделаны, можно возвращаться во Флориду. 1 апреля 1805-го войдёт в историю. В мою личную так точно. Не как день смеха, а как день, когда я начал вакцинацию населения Флориды. Начал, как водится, с себя. Аккуратно сделал обработанным спиртом скальпелем надрез у себя на запястье и внес в ранку оспенный материал от нашего рогатого донора. Затем то же самое проделал со всеми моими людьми, прибывшими из Нью-Йорка и охранниками-семенолами. А вот работающие на меня местные греки неожиданно, а может, наоборот, ожидаемо уперлись. Нет, мол, и все. Делать нечего, пришлось идти на поклон к главному моральному авторитету общины, отцу Михаилу. «Болезни есть промысел Божий, и наказание нам за грехи. Кто мы такие, чтобы влезать своими грязными руками в замысел Божий?» Именно так и никак иначе, громко, пафосно и безапелляционно. «Святой отец». А когда дантист зуб больной вырывает, это тоже вмешательство в промысел Божий?» «Это медицина, мистер Гамильтон. А то, что вы предлагаете, — богопротивное смешение с животным». «Богопротивное?» — уточнил я. «Именно так». «Ну, держись, святой отец. Сейчас я тебя удивлю. Вы же по-испански читаете?» «Глупый вопрос. Конечно, читаю». «Тогда читайте». Я с улыбкой подал священнику газету от далёкого 1769 года. Эту газету я взял в библиотеке в Гаване. Вот как знал, что с этим греком может возникнуть проблема. И подготовился. Как выяснилось, не зря. И отец Михаил с удивлением начал читать статью о том, как от ОСПы привился русский императорский двор, включая некоторых церковных иерархов. Шах и мат. Сторонники вакцинации начинают и выигрывают. В следующие два дня привиты были все члены греческой общины, и не только они, кстати. Мэр Сент-Августина оказался достаточно образованным и эрудированным человеком. Он следил за новостями как с Кубы, так и из Европы и знал, что такое оспа прививание. Поэтому, едва он узнал о моей инициативе, как тут же пригласил меня к себе в гости и вежливо намекнул, что некрасиво вести себя как собака на сене. Я, конечно, согласился, взамен получив разрешение еще увеличить количество индейцев у меня на службе. Время нынче неспокойное. По Мексике уже ходят слухи о национально-освободительном движении. Другие части Новой Испании тоже неспокойны. Сильный отряд под рукой лояльного к мэру человека лишним не будет. Это был безумный медицинский марафон. За две недели я вакцинировал целый город. Уж не знаю, что там уготовило мне проведение… Но если мой вклад в историю ограничился только этим, я уже буду считать, что прожил жизнь не зря.